Надя п р о в о р н а я забрала бокал у него из рук, отставила подальше. «Не мели вздора, отличное вино. Так вот, я решила принять твое предложение». «Милая», — проникновенно сказал Сабинин, шагнул к ней и обнял. Она не противилась, но в теле ощущалась та же напряженность. Сабинин более не сомневался. Теперь он знал, что оказался прав. что предвидел все н а п е р ё д что в его бокале был то ли яд, то ли сонная трава. Она держится странно, совсем не так, как подобает женщине, решившейся таки бросить подполье и бежать с богатым любовником за три-девять земель на поиски пиратской фортуны. Что дальше? Знать бы, чего она в бокал набуровила? Вдруг он изобразит не те симптомы? А, впрочем, нет, ведь не существует каких-то канонических симптомов для сонной травы. Всякий человек реагирует, в общем, сугубо индивидуально. Пожалуй, все-таки не яд. Яд можно и открыть при вскрытии трупа. А к чему им это? Надюша, милая, — сказал он, растроганно, — даже не знаю, что тебе сказать. Как я рад. Он отстранился, потер рукой лоб. То ли сегодня не выспался, то ли... Не пойму, что со мной. Слабость накатывается, голову туманит. «Да, бледный ты какой-то», — ответила она, ничуть не удивившись. «Присядь». Он сделал два шага назад, присел на краешек постели, где за его подушкой как раз и промокло, покрывало от молниеносно выплеснутого туда содержимого бокала. Надя вела себя так, словно ничего экстраординарного и не происходило. Стояла у постели, глядя на него с испытующим видом, напоминавшим холодное научное любопытство ученого б и в и с е к т о р а Добросуясь наделая вид, что борется с неведомым н е д о г м о к а н и е м Сабинин моргал, тер глаза, проговорил что-то заплетающимся языком, склонил голову и, наконец, в и н о в а т о улыбнулся. Положительно в сон клонит Даже не сбросив штиблет Прилег на постель лицом вниз Обхватил подушку и застыл Бормоча что-то под нос Надя держалась С прежним л е д я щ и м д у ш у с п о к о й с т в и е м Даже не сделала попытки подойти к нему Что-то сказать Прошуршал подол шелкового платья Скрипнуло отодвигаемое кресло Шумно Трескуче вспыхнула спичка Она, судя по звукам, преспокойно уселась курила. Кожей, затылком, всем существом Сабинин чувствовал ее взгляд. Пристальный, холодный. Он не знал, сколько времени прошло. Лежал в прежней позе, шумно, умиротворенно дыша, временами легонько ворочаясь. Снова скрип кресла, шорох платья. Надя подошла одним рывком, забросила его ноги в штиблетах на постель и, Наклонилась над ним, потрясла. «Коля! Коля!» А он не отзывался, старательно сопя. Стоически выдержал и крик в самое ухо, и дергание за волосы обеими руками, и в завершении пару оплеух, нанесенных изо всех женских сил, он лежал без сознания, одурманенный неведомым зельем. И она, в конце концов, поверила». ее быстрые шаги удалились в гостиную ш е в е л я л и ш ь рукойсобнин осторожно вытянул из под подушки браунинг с патроном в стволе и сунул его во внутренний карман в душе смешались тоска и ярость сожаление и азарт странный скрежет непонятно тихий новые шаги мужские быстрые уверенные дверь в спальню надя не затворила и до него отчетливо доносилось каждое слово «Болван дрыхнет?» «Это белобрысы, сволочь такая!» «Как колода, з в е н я щ и й голосок Нади. Быстрее, быстрее! У нас остались считанные минуты!» «Спешка здесь неуместна», — рассудительно произнес Джузеппе. «Я все сделаю, как надлежит. Дайте мне дорогу. Взрыватели уже вставлены. Не хватало только... Вот так. Сумеете выбить стекло, как я учил?» Постараюсь, резко бросил белобрыс и не нервничайте. «Я не нервничаю, сеньор».